Глава 32. Позволение. Этим вечером я поздно спускаюсь к ужину. Едим мы в тишине под звуки негромко включенного телевизора, занимающего большую часть одной из стен обеденного зала. Внезапно папа отвлекается и опускает вилку, так и не положив в рот кусочек лазаньи. Он опускает руку в карман и достает телефон, тихо вибрирующий от уведомления о сообщении. Папа заметно хмурится, едва начиная читать. «Я стараюсь не наблюдать за ним излишне пристально, но любопытство не дает мне опустить взгляд». Отец мрачно сводит брови к переносице. Отложив телефон в сторону, он возвращается к приему пищи и только минутой позже нарушает тишину. Шел, поднимись сейчас в комнату и не выходи до завтра, хорошо?» Папа сталкивается с моим оторопелым взглядом и вздыхает. «Возможно, ко мне сегодня приедут по рабочим моментам, и я не хочу, чтобы мы мешали тебе отдыхать. Мой коллега сегодня не в духе». «Что-то случилось?» — настороженно уточняю я, проглотив кусочек. Папа устало улыбается. «Всё в порядке. Типичные рабочие неурядицы». Несколько часов я провожу в своей комнате. Попеременно то слушаю музыку, то занимаю внимание глупыми короткими видео. Еще какое-то время у меня крадёт книга, недавно стащенная мною из северной гостиной, которую я мысленно прозвала библиотекой. К часу ночи, поворочившись в кровати, признаю полное поражение перед настойчиво урчащим животом. Вздохнув, я поднимаюсь, Накидываю тонкий халат и вслепую подхожу к двери, решив не зажигать свет. Однако именно им залит весь коридор. Я моргаю, пытаясь привыкнуть, и слепо ступаю вперед, И тут же врезаюсь в чье то твердое тело. Я узнаю Айдена даже по запаху. Ткань рубашки, легкий парфюм, его кожа. «Мне не нужно открывать колющие от перемены освещения глаза» чтобы убедиться, кто передо мной. Айден слегка придерживает меня под локоть, хотя в том нет особой нужды. «Ты почему до сих пор здесь?» — бурчу я, потирая лицо ладонью и, наконец, открывая глаза. Закрытое и сосредоточенное выражение его лица нагоняет на меня на легкую тревогу. Телохранитель кивает в сторону двери в мою комнату и тихо просит «Возвращайся к себе». «Да я просто на кухню на минутку». Я пытаюсь обойти Айдена, но его рука, осторожно поддерживающая меня под локоть, вдруг крепко сжимается. Мистер Мейджерсон все еще принимает гостей. «До сих пор? Но сколько сейчас времени?» Не дожидаясь ответа, я сама беру Айдена за руку, на запястье которой покоятся наручные часы, и поворачиваю его руку так, чтобы увидеть светящиеся цифры. Телохранитель безропотно позволяет мне совершить все эти своевольные манипуляции. Почти два часа ночи. Айден так и не освобождает свою руку от моей хватки. Все в порядке», — заверяет меня телохранитель. «У мистера Мейджерса просто много работы. Иногда они могут сидеть и всю ночь». «Я же не помешаю. Просто проберусь на кухню, туда и обратно. Мы даже не пересечемся, Будто, поддерживая сказанное, Живот издаёт громкое требовательное урчание. Айден некоторое время смотрит на меня, а потом, наконец, опускает руку, освобождая ее от моих пальцев. «Я принесу. Подожди в комнате, пожалуйста». Я рассеянно киваю, когда Айден скрывается за поворотом коридора, ведущим к лестнице. Уже понимаю, что проигрываю собственному любопытству. Оно гложет меня. Толкает вперед и, обещая себе всего лишь разведать обстановку, я тихим шагом направляюсь к противоположной лестнице на первый этаж. Она как раз ведет в главный холл, откуда можно попасть в обеденный зал и в большую гостиную. Подавляя противно скребущиеся чувство вины, я бесшумно спускаюсь по лестнице и обращаюсь вслух. Высокие двустворчатые двери в обеденный зал открыты но оттуда не доносится ни звука. Я слегка разочарованно заглядываю в помещение. Убедившись, что тут никого нет, таким же тихим шагом направляюсь вперед, прочь от холла. Лёгкий сквозняк скользит по полу. Я жалею, что осталось босиком и украдкой поджимаю пальцы на ногах, сгоняя с них онемение. Человека позади успеваю ощутить интуитивно. Когда кто-то вежливо кашляет, привлекая к себе внимание, я не дергаюсь от испуга, а лишь медленно оборачиваюсь. Старательно удерживаю спокойное и холодное выражение лица, хотя мое сердце безумно колотится в груди. Я знаю его. Воспоминания о званом вечере вспыхивают в моей голове, когда мужчина начинает говорить. «Приветствую. Шел, верно?» Артур представлял нас на вечере. «Да», — выдыхаю я и немного расслабляюсь. «Здравствуйте». Габриэль снова проводит по мне каким-то туманным, задумчивым взглядом. Я ощущаю себя подопытной мышкой, которую избрали для очередного эксперимента, и это чувство порождает во мне гнев. «Ты ведь общаешься с Питером?» — внезапно уточняет Габриэль. Я в полном оцепенении приоткрываю рот. «С чего вообще этот человек?» — спрашивает о моих друзьях. «Откуда он знает и почему именно Питер?» Сотни вопросов ураганом врываются в мое сознание и не оставляют там камня на камне. Я не могу толком сформулировать ответ, который в любом случае был бы встречным вопросом. Однако Габриэль и сам не спешит настаивать переместив взгляд куда-то за мою спину. На мое плечо опускается прохладная ладонь. Я не вздрагиваю только потому, что мгновенно узнаю прикосновение. «Сэр, вы заблудились?» — спрашивает Айден без особого участия в голосе. «Я могу проводить вас обратно в кабинет мистера Мейджерсона. «Не стоит утруждаться». На лице Габриэля появляется рабочая улыбка. «Я просто отходил в туалет». «Да и дом этот я знаю получше, чем прислуга». «Прислуга?» Я вскидываю голову, хотя даже сам Айден никак не реагирует на эти слова. «Поднимайся в комнату, Шел, Тихо произносит он где-то выше моего уха, будто бы вовсе не слышит Габриэля. «Еда уже там». А я ведь снова обманула Айдена и нарушила данное ему обещание с каких пор это вызывает во мне болезненное чувство вины. Так ничего не сказав на прощание Габриэлю, я только не в попад киваю и обхожу его. А вот мужчина оборачивается и вежливо прощается. «Доброй ночи, юная Мэйджерсон». Я поворачиваю голову, не сбавляя шага, но вижу только неотступно следующего за мной Айдена скольжу взглядом по его лицу, но не нахожу на нем следов гнева или недовольства. Когда мы поднимаемся по лестнице, ступая рядом друг с другом, Айден опускает ладонь мне на спину, не давая замедлиться или обернуться на припозднившегося гостя. Но его взгляд я чувствую кожей. Следующий день начинается для меня с внезапного, но аккуратного стука. Я моментально открываю глаза и уже спустя несколько секунд оказываюсь у двери. Не заботясь о том, чтобы пригладить волосы или как-то еще привести себя в порядок, с настороженностью выглядываю в коридор. Айден смотрит на меня со всё тем же закрытым, спокойным выражением, хотя от моего внешнего вида наверняка впору прыснуть от смеха. Однако он сдержанно кивает в знак приветствия. «Доброе утро». «Угу», — невнятно роняю я. «Что-то случилось?» Телохранитель отрицательно качает головой. «Я открываю дверь целиком и со вздохом облокачиваюсь плечом о косяк». «Тогда зачем ломишься? У меня в планах проваляться до ужина, пока миссис Нитсон не прислала новые файлы». «Не хочешь провести тренировку?» Тихо и неожиданно спрашивает Айден. Я удивлённо вскидываю голову, перестав зевать. Внимательно взглянув на телохранителя, пару секунд раздумываю, пытаясь понять, с чего вдруг от него поступает такое внезапное предложение. «Ну, ладно, давай». Айден снова кивает и уходит, видимо, переодеться. Я провожаю его растерянным взглядом, а когда телохранитель скрывается на лестнице, возвращаюсь в комнату и все таки направляюсь в ванную. Во время тренировки Айден монотонно повторяет теоретическую основу для каждого приема, но сколько я не пытаюсь, всякий раз слышу «тихое нет» или «попробуй снова». Телохранитель медленно бродит недалеко от меня, Но в какой-то момент, когда я снова неправильно выполняю прием, останавливается. В несколько шагов он преодолевает расстояние, разделяющее нас, и оказывается за моей спиной. Я слегка опускаю голову, пытаюсь отыскать в себе хотя бы отголоски напряжения или неприязни, но вместо них нахожу ровно противоположные ощущения. Заставляю себя сосредоточиться на деле. «Захват со спины?» предупреждает Айден, прежде чем сомкнуть руки на мне. Помни, что делать в первую очередь?» «Ага. Я делаю короткий шаг чуть в сторону, завожу ногу назад, рывком надавливаю под колено телохранителя и со всей силы наваливаюсь назад. Айден аккуратно падает на мат вместе со мной, смягчая и без того легкое приземление, пока я довершаю прием имитации удара локтем в ребра условному противнику». Телохранитель расцепляет руки, и я перекатываю в сторону, освобождаясь. «Бей ниже», — терпеливо поправляет Айден. «Иначе удар легко выдержать. Ты попадаешь в грудные мышцы. Нужно метить поддых, Но в целом хорошо. Особенно подсечка». Я киваю и готовлюсь к отработке следующего приема. Направляюсь к потрёпанному манекену в виде глупой пластиковой болванки в форме человека. «Свободные атаки?» — назначает Айден следующий прием. «Три на четыре. Давай». Контролируя дыхание, я провожу серию ударов по манекену. Вдох, удар, выдох. Вдох, удар, удар, выдох. Кукла пружинит от моих атак, а я гашу отдачу, что всякий раз норовит отозваться в костях. Еще по тройке. Замах с правой рабочей, завершаешь левой снизу. Его голос окружает меня, заставляет мое тело двигаться с еще большим усердием. Нахожу в себе все новые резервы, новые ресурсы силы и стремления. Руки отзываются ноющей болью, но я не перестаю наносить заученную, выверенную серию ударов, четко отрабатывая каждый из них снова и снова. Нет, останавливаюсь только сейчас, услышав собственное тяжелое дыхание. «Мне приходится приложить некоторое усилие, чтобы разжать кулаки и размять пальцы». «Ты быстро переходишь в выступление». Айден подходит ко мне со спины и почти незаметно вздыхает. «Легко теряешь контроль. Это может стать твоей главной ошибкой. Зная ты хоть сотню приемов. пройди ты трижды курс усердных тренировок, ничто из этого тебе не поможет, если не научишься укращать гнев». «А еще ошибка в боковом замахе. Смотри». Айден аккуратно касается моей руки чуть выше запястья и вместе со мной медленно заводит руку для удара, дабы я запомнила направление и растяжку мышц. В момент удара он отпускает мое запястье, и я провожу одиночную атаку по бедному манекену. Болванчик сильно качается, а его вид вызывает глухое раздражение. «Хорошо» одобрительно отзывается Айден. Я возвращаюсь в исходную позицию и чувствую, что от моей спины до его груди не больше дюйма. Это мешает сконцентрироваться, тут же забываю, что нужно делать дальше. На этот раз я испытываю прилив злости за собственную слабость. Отойдя от Айдена, направляюсь прямо к боксерской груше. «Надень перчатки», — напоминает телохранитель. Я наношу первую серию несильных, но быстрых ударов. Кулаки отзываются гудящей болью, отдача каждого удара расходится по костям, но это вполне легко терпится. В настоящей драке никаких перчаток не будет, бурчу я. Раздаются тихие шаги. Не отвлекаюсь от серии приемов, фокусируясь только на неровном покачивании груши, но все равно чувствую, как Айден встает неподалеку. Я бью снова и снова, сконцентрировав все свое внимание на силе и ритме ударов. Запрещаю себе любые эмоции и посторонние ощущения, пытаясь понять, как это, укращать гнев, особенно если я понятия не имею, откуда он берется. Пока после очередного выпада плечо не пронзает глухой, нующей болью, тихо шиплю, прервав серию и прижимая руку ближе к телу. «Ну, хватит». Айден останавливает качающуюся грушу и встает передо мной. «Нет нужды в таких суровых тренировках». Я с вызовом поднимаю взгляд, но так и не знаю, для чего и зачем. Вздохнув, киваю, укрощая свою глупую волну протеста против себя самой же. «Присядь», — кивает Айден на низкую скамью, стоящую вдоль ближайшей к нам стены. «Не знаю почему, но подчиняюсь. Плечо противно ноет». Даже лёгкое движение вызывает гримасу боли, которую я тщательно скрываю. Но Айден будто бы видит меня насквозь. Еще немного, и я всерьез поверю, что между нами существует незримая связь, поскольку телохранитель тихо вздыхает и кладет ладонь на моё больное плечо. Даже не успевая выразить протест, как Айден уже начинает медленно массировать растянутые мышцы. Его сильные пальцы беспощадно надавливают на мою кожу, однако за глухой болью кроется облегчение. Я не вырываюсь, стараюсь убедить себя, будто бы из чистого упрямства терплю боль, а вовсе не цепляюсь за то удовольствие, которое приносит этот массаж. Айден кладет вторую ладонь на другое плечо и продолжает разминать мои напряженные мышцы. От его рук никуда не деться. Давление и прикосновение кажутся всепоглощающими. Будто вот так можно смять меня целиком, как шарик антистресс. Я расслабляюсь и закрываю глаза, позволив себе потеряться в этом ощущении. Осознаю, насколько сильны руки Айдена. Телохранителю ничего не стоит сломать человеку шею парой движений, но сейчас он осторожен и сдержан. Его пальцы стараются лишний раз не касаться моей оголенной кожи. Но когда это происходит случайно, кажется, будто меня прошибает легким толком. К моим губам тайком пробирается тихий стон. Я не успеваю его сдержать. Он раздается где-то в горле, но крепко сжатые зубы не спасают. Резко открываю глаза, кровь мгновенно приливает к лицу, обдавая жаром. Однако Айден, который не мог не услышать этот звук, воспринимает его по-своему. Его руки застывают на моих плечах, а после их вес пропадает. «Прости». Он подумал, будто бы сделал больно. Я не решаюсь возразить мне к произнесенному извинению и облегченно выдыхаю. «Предлагаю закончить тренировку». Телохранитель отходит в сторону и собирает брошенный нами спортивный инвентарь. Пора обедать. Ага, буду ждать тебя в зале. Как-то слишком бодро отзываюсь я и поспешно направляюсь к двери. А лицо мое все еще плыхает огнем.